19. Фабиан вытряхнул содержимое коричневого пакета для улик и положил связку на стол в подвале. В ней было семь ключей. Семь совершенно разных ключей, но все они, кроме одного, были оклеены цветной тканевой клейкой лентой. Два из них были синими, при этом на одном ключе стоял четырёхзначный код а На одном из двух других, помеченных белым цветом ключей, была чуть более длинная последовательность с шестью цифрами. На втором была нарисована рыба. Три зелёных ключа выглядели совершенно по-разному и были помечены вопросительными знаками. С помощью мобильного телефона он сфотографировал каждый из этих ключей. Он понятия не имел, что означают эти знаки. Но к чему то же они подходили, и он не собирался сдаваться, пока не получит возможность использовать каждый из них. Осознание того, что фотография молодого Эльвина в платье была сфабрикована, заставило его всерьез заняться расследованием о амуландери. Весь вечер и почти половину ночи он провел в подвале, детально изучая и фотографируя содержимое запертого ящика стола Эльвина. Некоторый календарь он уже просмотрел. За немногим исключением почти каждый день недели был отмечен инициалами ИМ, что означало Ингвар Муландер, за которым следовали два разных времени. Одно утром, когда он приходил в полицейский участок, второе после полудня или вечером, когда он выходил из него. Иногда там был даже нарисованный смайлик, который либо улыбался, либо был злым, или имел прямую черточку вместо рта. а на некоторых была дополнительная информация, например, о том, что Муландер сменил номер телефона, о том, какое расследование он ведет, был ли он в отпуске или отличился каким-то странным комментарием во время совещания. На некоторых страницах была еще и третья запись о времени. По всей видимости, она показывала часы, когда Муландер возвращался домой. И это могло означать только одно. Эльвин иногда заходил так далеко, что следил за коллегой. Один из конвертов содержал коллекцию черно белых фотографий, на которых было видно, как женщина собирается сесть в машину на пассажирское сиденье. Или она выходила из машины. Это невозможно было разобрать. К сожалению, ни на одной из фотографий не было видно ее лица. Если она и не стояла спиной к камере, то ее распущенные волосы мешали увидеть лицо. А что касалось человека на водительском сиденье, то было слишком темно, чтобы разглядеть больше, кроме того, что это был мужчина. На вид автомобиль был серым пятидверным Saab 9-3. Но разглядеть регистрационный номер на фотографиях было тоже невозможно. Также было много копий различных расследований. Не в первый раз он просматривал их, но впервые нашел время вникнуть во все детали. Он решил начать с самого старого. О нем он знал намного меньше, чем обо всех остальных. Жертве Эйнеру Стэнсону было 73 года, когда в субботу 21 апреля 2007 года он умер в своем дачном доме на Рингшестранд в Херби. Населенный пункт располагался в центре Сконе и относился к полицейскому округу юго-западного Гётланда. Таким образом, расследование оказалось не у Тувиссон и её команды, а у некоего Рагнара Сёдерстрёма в Эслеве который пришел к выводу, что все это было трагическим несчастным случаем, который в силу ряда различных обстоятельств привел к смерти. По данным следствия, Эйнер Стэнсон был один в своем летнем домике, когда случайно поскользнулся на только что отполированном кухонном полу. Он упал прямо на корзину со столовыми приборами, которая стояла на полностью открытой дверце посудомоечной машины. В корзине, помимо прочего, лежал кухонный нож, направленный острием вверх. При падении старика нож вошел ему в живот. Перелом носа, а также рана на лбу указывали на то, что он потерял сознание, и это объясняло, почему он остался лежать на полу и умер от потери крови. Это был несомненно необычный, несчастный случай, но в то же время вполне возможный. Беглый поиск в интернете показал, что Стэнсон был единственным, кто умер таким образом во всей Швеции. Но в Великобритании были два подобных случая: женщина 31 года и шестилетний мальчик. Однако пометки на полях свидетельствовали о том, что Эльвин не был так убежден в том, что это был несчастный случай. Среди прочего, Он выделил целый абзац, в котором описывалось, что пол на кухне был отполирован и наверняка был очень скользким, поэтому жертва должна была надеть тапочки. Кроме того, слова «отполированные тапочки были обведены кружком и отмечены вопросительными знаками. Но, согласно технической экспертизе, пол действительно был отполирован, и на одной из фотографий, где жертва лежала на животе на раскрытой посудомоечной машине, Было видно, что левая туфля все еще надета на ноге, а правая упала в лужу крови на полу. Во многих отношениях это была неприятная картина. Не из-за крови, которая растеклась по посудомоечной машине и полу, и не из-за кончика ножа, который торчал из под клетчатой рубашки, как маленький блестящий акулий плавник на спине жертвы. Нет. По-настоящему страшно то, Как мало было нужно, чтобы внезапно все просто закончилось. Как будто его величество случай решил поглумиться над человеком И исключительно ради забавы. Другой снимок был сделан в узком ракурсе и представлял собой еще более неприятную картину, несмотря на то, что жертва на нем отсутствовала. На снимке было видно, как окровавленный кухонный нож торчит острым концом прямо из корзины со столовыми приборами. На это было больно просто смотреть, как будто ему самому, Соне, и особенно детям действительно везло каждый раз, когда они ставили нож таким образом. Но даже в этом расследовании было что-то, о чем Эльвин спрашивал себя, а именно длина ножа рядом с которым стоял знак вопроса. Почему он там был, непонятно. Метка, сделанная красными чернилами, как бы говорила о том, что его поразила какая-то мысль, но он только двинулся дальше. Возможно, продолжил бы развивать ее позже, а может быть, она была полностью забыта. Поиск информации о Bayon Resistance показал Что большую часть своей профессиональной жизни он работал спортивным фотографом для газет Südsvenskan, Kvällsposten и Idrotts-Alehanda. Одна из его самых известных фотографий изображала молодого Златана во время матча в первые годы в команде Мальмё ФФ. В 1952 году Эйнер женился на Флоре, и вскоре после этого у них с разницей в несколько лет родились две дочери. «Улла и Гертруда Стэнсон». Гертруда. Фабиан перечитал имя еще раз, чтобы убедиться, что он все правильно увидел. Да, Гертруда. Но действительно ли это была она, или это просто совпадение? Он ввел ее персональный номер, и как только данные появились на экране, понял, почему Эльвин так заинтересовался. Гертруда Стэнсон родилась в 1956 году в больнице Истода. В 22 года она сменила фамилию, когда вышла замуж в церкви Херби и стала Гертрудой Муландер. Таким образом, Эйнер Стэнсон был тестем Ингвар Муландера. Это не могло быть простым совпадением.